конец Когда в жизни ребенка случается травматичное событие, его воспоминания делятся на два лагеря — до и после. Если детство — это пирог, то травма — нож, разрезающий его насквозь. Это написание слова и вычеркивание его. Маленький мозг не в силах постичь всей гнусности случившегося, и только метафоры все проясняют. во всяком случае так было со мной после случившегося одна девчонка в начальной школе прислала мне любовную записку ее звали темми и она носила в ушах сережки звездочки которые приходилось заклеивать перед каждым уроком физкультуры Своё послание она написала на розовой бумаге которая пахла клубникой а букву и краткая украсила сверху цветочком темми любит ника а ник любит темми Не разбивай мне сердце. А снизу она нарисовала сердечко с трещиной посередине, как иллюстрацию того, что будет, если его разбить. Записку мне передала на школьной площадке Джоан Батлер, и тут же ушла к Темми и другим девчонкам. Под их пристальным взглядом я медленно развернул записку, прочел ее и, помнится, добравшись до треснувшего сердечка, уставился на него и смотрел на несколько мгновений дольше, чем полагалось бы. чего-то меня зацепила эта маленькая прореха в форме молнии рассекшая целая на две половинки по прошествии минуты или около того я поднял взгляд и увидел что все девчонки смеются все кроме темми и хотя я вовсе ее не любил я улыбнулся ей будто это не так а она улыбнулась в ответ и вид у нее сделался самый что ни на есть счастливый. У меня было такое чувство, будто я сделал доброе дело. Потом прозвенел звонок, и я смял записку в крохотный комочек и бросил на землю. Есть у меня воспоминания из обоих лагерей разом. В детстве я просто обожал цирк. А все потому, что пересмотрел «Бронко Билли», где Клинт Иствуд кидает ножи в свою возлюбленную, привязанную к колесу. Недаром на девятый свой день рождения я попросил в подарок набор «Обезьянки в цирке», и долгие часы рассаживал их по лавочкам и качелям, крепил за лапки к трапеции и крутил снова и снова. И сам не знаю, за что я так любил цирк. Но факт остается фактом. Я грезил о том, что однажды мы отправимся туда все вместе. Вот только наша семья была вовсе не из тех, что выбираются куда-нибудь на выходные. Знаете, бывают такие семьи, у которых есть годовой абонемент в Торп Парк или Леголэнд, которые договариваются с другими родителями о совместных выездах, не берут с собой ланч в поездку, а заходят в местные ресторанчики и выбирают из ламинированного меню все, что только душе угодно. Они часто собираются в дорогих развлекательных центрах, хохочут от души, устраивают частые паломничества в Дисней, ходят друг к другу в гости на воскресный обед, играют в мяч в местном парке. Так вот, моя семья не из их числа. Как-то раз папа поехал в деван за клюшкой для гольфа, заказанной у поставщика. Она была очень редкая и стоила целое состояние, и потому папа решил не доверять доставку ни продавцу, ни нерадивым почтовым службам, а сам проехать пару сотен миль и забрать ее лично. Каким-то чудом мама уговорила его взять меня с собой, и мы целых восемь часов провели в машине вдвоем. Я ехал на переднем сиденье, рядом с ним, а в какой-то момент по пути домой... Мне даже разрешили поставить в магнитолу кассету по своему выбору. Я рассказал папе про группу, которую мы слушали. Пересказал историю написания одной из песен, которую я читал. И он, как мне показалось, внимательно слушал. Клюшка лежала на заднем сиденье. Судя по всему, и впрямь очень, очень хорошая. А папа улыбался и явно пребывал в отличном настроении. Недаром он время от времени ерошил мне волосы. Мы притормозили перед очередным светофором, и я, выглянув в окно, увидел на деревянном билборде огромный плакат. И сам не знаю, как мне только хватило смелости, но я ляпнул. «Пап, а ты меня сводишь в цирк?» «Что?» Я показал на плакат, на льва, широко распахнутой пастью, на укротителя, и его неправдоподобно густые, изогнутые кверху усы. Он раскинул руки в радушном жесте, будто приглашая нас в гости. «Туда сводишь?» Папа молчал добрую минуту. На его лице возникло то самое выражение, которое появлялось каждый раз, когда он не знал, что сказать, и попросту тянул время. «Неужели тебе так уж нравится цирк?» Я кивнул. «Я давным-давно мечтаю туда попасть». «Правда?» Он почесал подбородок. «Что ж, сынок, давай вот как условимся. Когда цирк приедет к нам в город, я тебя обязательно туда свожу». Я так обрадовался, что даже поблагодарить его не смог. А через полгода произошло то самое событие. Молния раскроила сердце. Через девять месяцев я как-то раз прибежал из школы и, швырнув рюкзак на пол, воскликнул «Папа». Он сидел в гостиной, поставив ноги на скамеечку и углубившись в газету, раскрытую на разделе «Спорт». «Пап, они приезжают через месяц!» сообщил я, задыхаясь. В тот миг мне казалось, что я вот-вот умру. А? Цирк, помнишь? Через месяц он будет у нас в городе. Папа опустил газету пониже и с недоумением посмотрел на меня. Напомни-ка, о чем речь? Помнишь, мы с тобой в прошлом году ездили в Девон за клюшкой для гольфа и увидели афишу. Ты пообещал, что сводишь меня. Напомнил я, не в силах сдержать отчаяния Его лицо резко изменилось. Селл стоял на пороге, придерживая дверь, и с сочувствием наблюдал за моими стараниями. Он с самого начала знал, что так все будет. «И все же он пообещал, что отведет меня», — восклицал я, сидя в машине рядом с тетей Стеллой по пути домой. «А он ведь слов на ветер не кидает и постоянно об этом твердит. Правда ведь, тетя Стелл?» Она крепче сжала руль, не сводя глаз с дороги. И вот теперь... Я ждал, что папа подтвердит то, что я уже и без него понял. Он попросту забыл о своем обещании. Он почесал подбородок и, наконец, сказал. «Ну, конечно, помню, помню. Не беспокойся, сынок. Я все обсужу со Стеллой и достану билеты». И он вновь углубился в чтение. Я торжествующе улыбнулся и посмотрел на Селла. «Вот видишь», — читалось в этой улыбке, — «я же говорил...» Селл только закатил глаза и исчез за дверью. Несколько недель, вернувшись домой из школы, я регулярно перекапывал стопки бумаг на письменном столе в поисках хоть каких-нибудь улик. И, наконец, однажды нашел на ворохе квитанции конверт, из которого высунулись три билета на дневное субботнее представление. Места дешевые, но какая к черту разница? Блестящая золотисто-алая рамка на конверте — выглядела в моих глазах на миллион долларов, не меньше. Настала суббота. Мы с Эллом проснулись за час до выхода, спустились на кухню и обнаружили там тетю Стеллу, которая уже вовсю варила кашу. «Привет, тетя стел сказал я, усаживаясь за стол и хватая ложку. «А что ты тут делаешь? Сегодня же выходной». Она медленно обернулась, посмотрела на наши смущенные лица и выругалась вполголоса Так он вам ничего не сказал, произнесла она. Точно уже обо всем знала. Что не сказал, уточнил сэл и в ту же секунду на кухню зашел папа, бережно прижимая к себе клюшку. Что ж, стел увидимся, сказал он. И тут я начал понимать, что происходит. Сердце у тебя каменное, право слово, Пол, сказала она, и, сдернув фартук, кивнула на меня. Ты его глаза вообще видел? Пап, мы ведь поедем в цирк? Он поморщился. «У меня сегодня турнир, сынок. Его еще несколько месяцев назад запланировали. Меня попросили его организовать, а я слов на ветер не кидаю. Ты не против, а? Да и потом с тетей Стеллой тебе будет гораздо веселее», — сказал он и взъерошил мне волосы. Я не в силах был поднять на него взгляд, как и на Стеллу и Селла. По лицу разлился жар, я утер глаза рукавом. Стул неприятно скрипнул по линолеуму. Ник, начала была Стелла, но я увернулся от ее рук и бросился к себе в комнату. Вжался пылающим лицом в холод подушки. Нырнул в привычное убежище, где меня тут же поглотил мрак. Разница в возрасте у нас с Эллом всего два года, и потому даже в самых ранних моих воспоминаниях мы появлялись неразлучным трио. Но помнится однажды, мне тогда было лет восемь или около того, Мы с мамой провели наедине целый день. Только она и я. Она любила порой устраивать такие дни. Начиналось все с того, что она просила везунчика, такое обозначение мы выдумали сами, высунуть язык и, сдвинув брови, замечала. Выглядит не очень. Пожалуй, школу тебе сегодня лучше пропустить. Как ты на это смотришь? И один из нас оставался дома смотреть телевизор или отправлялся в парк лакомиться картошкой фри. Или в Уитстабл, кидать камешки в море. Сам не знаю, зачем мама все это устраивала. Наверное, скучала по нам, пока нас не было. В тот день мы высадили Селлу у школы и поехали в кино, где как раз показывали «Назад в будущее 2». Мама заранее приготовила сэндвичи с арахисовым маслом и огурцом и разрезала их на четвертинки. И в кинотеатре я лакомился ими, развернув фольгу, а мама попивала из термоса какой-то домашний коктейль, тайком принесенный в зал. Сэндвичи оказались очень вкусными, и мы с мамой обменялись улыбками в полумраке, пока на экране Марти Макфлай защищал маму от бифа, путешествовал во времени, чтобы только спасти собственную семью и не дать будущему вырваться из-под контроля. Словом, отчаянно пытался сделать так, чтобы жизнь его не рассыпалась в прах. Вот бы и мне черт возьми машину времени.